Глава первая. Для тех, кто меня не знает, Татьяна Александровна Иванова. Возраст, скажу по секрету, довольно почтенный, уже почти 27 лет. Профессия – частный детектив. Хотя в моем родном Тарасове знают меня многие. Не то, чтобы узнавали на улице и спешили помочь донести сумку, Уступить место в трамвае или на перекрестке пропустить мою машину вперед. У наших людей такая поразительная самоуглубленность, что и соседи-то своих замечают редко. А вот бывает из братвы, кто вдруг нежданно, негаданно, вопреки всем примочкам, загремит в места, отдаленные за грехи свои. Так нет, нет, да и проверят. Не приложила ли тут ведьма чертова копыта? Надеюсь, вы догадались, у кого такое милое прозвище. Впрочем, оно мне нравится. Или на суде адвокат вдруг выдаст новые подробности по делу, не оставляющий камня на камне от Сварганинова на скорую руку обвинения. Так опера себя спрашивают, а чем в последнее время была занята Иванова? Да не просрочена ли, наконец, у нее лицензия? Все хорошо у Ивановой. Все в норме. Живет она, и солнышку радуется. И будет радоваться, пока живет. И подруги у нее есть, и друзья. И, по секрету, опять же, мужиков хватает. Кстати, о мужиках. Соседка моя по подъезду Ольга Олеговна, а по-простому бабу Оля, я называю ее бытовой энциклопедией, потому что знает все обо всех. Симпатичнейшая старушечка. Вот что-то не дают мне последнее время проходу. Мол, подружки твои, Танька, замужем все, и нышь не по первому разу, а ты все в мамзелях бегаешь. Нехорошо, мол. Не знаю, чего она ко мне пристает. Может, фигура моя меняется. Может, в лице что, а я не замечаю. Всему свое время. Настанет срок и продление рода. Дело это ответственное. И заниматься им, на мой взгляд, нужно в тепле и достатке. А на это я пока не заработала. Выскочить за богатого... Мечта многих начинающих клушечек. Да, случаи такие мне представлялись и не раз. Не прельщает. Вообще-то нормальных мужиков не густо. Кто на деле своем повернут, кто на деньгах, кто на самом себе. Да, и от денег больших до криминала... Расстояние невелико, это я как специалист говорю, можете верить. А с криминалом я предпочитаю иметь дело только в качестве детектива. Опять на профессиональную тему сворачиваю. Уж казалось бы, о самом нейтральном о мужиках заговорила. И все туда же. Видно, права баболя, Замуж пора. А за кого бы? Есть тут некий Стасик. Что, на четыре года моложе, плевать. А кручу, если с азартом за дело взяться. Глаза хорошие, будто у Киркорова. В душу заглядывают, беспокоят. Высокий. Рыхловат, правда, но не безнадежен. Перевоспитать можно. Но не то. Он пупок. Серьезно, пупок. Матушка у него богатая, Его к делу представлять пытается, А ему это как мокрица до потолка. Живет при ней в особнячке пупком. Пупом, то есть, сия земли. И смеется визгливо. А всех достоинства с девками не перебарщивает, Наркотой не увлекается. Выпивает редко и умеренно. Хотя, может, уже и это немало. А, живи-ка ты, Станислав, без Татьяны. Есть еще Володя. Фамилия его хороша, звучная такая. Коврин. Мы с ним ровесники, или он постарше чуть, не помню. Простой электрик в больнице. Зарабатывает некрупно, живет скромно. Один живет. Был женат. Что-то разошлись они. А почему? Ладно. Этот лучше Стасика, потому что проще. И здоровье у него дворняжье. Порезали его недавно. Так всего две недели в больнице отлежал. Бегает сейчас, как мустанг. С ним был случай. Проходил соучастником по одному делу. И деньги взял за соучастие. Это я ему простила. Роль его была телячья, деньги приличные. Многие бы не отказались при случае. Но все-таки моя фамилия мне нравится больше, чем Коврина. А вот имени теперешнего, правда, не знаю, звался Страдаевым Иваном Антоновичем. Агентурная кличка «Джентльмен». Это я его так назвала, потому что он упорно не желал представляться. Такое прозвище уже, согласитесь, характеристика. Только не кандидат он мужья. Староват. Но не это главное. Злой он. Змей с холодным взглядом. Да и в подполе сейчас, а значит, неведомо где. Довелось мне от него натерпеться. Кирьянов тоже Володя. Жена давно, двойняшки у них. Жена дома сидит, детьми занимается. Живут на его подполковничью зарплату. и Изо за всех известных мне ментов этот самый порядочный. Знаю его давно с институтской еще поры и знаю хорошо, а когда-то знала еще ближе и ничего плохого от него не видела. Остается один Чекменев, спортсмен мордобоец. Тоже частник вроде меня. Людей тренируют, учат самообороне. Знает каратэ и ушу, а слабость его — уличный стиль. Обычная народная уличная драка. действие без ритуалов. Рациональнее, говорит, нет ничего. Ему виднее. Специалист. Костенька. Хорош и как партнер по ресторанам, и как поддержка в трудную минуту. Бывает на мели, бывает при деньгах. За душой знаю наверняка ни гроша, и не добивается ничего. При расставании смотрит немного по-собачьей, так знаете, с поволокой в глазах. Если откровенно, не раз меня подмывала, но вы понимаете. Останавливало только одно, но зато мощно. Сейчас мы с ним друзья... А как вылезем из-под одеяла, начнутся права и обязанности. Но я когда-нибудь не выдержу, ей-богу, и организуем мы с ним сыскное бюро или школу рукопашного боя. Зависеть это будет от одеяла, вернее, от того, кто его на себя перетянет. Этой пятеркой круг моих знакомств среди мужского населения Тарасова конечно, не ограничивается. И в деле, о котором я буду рассказывать, участвуют не только они, но этих, за исключением Страдаева, судьба связала через меня друг с другом надолго. Пользовалась я их помощью не раз, с их доброго согласия или безумного, использовала в изобретаемых мной комбинациях при расследовании целого ряда криминальных и житейских передряг. А в этой истории все вместе они фигурировали впервые, по-разному, но весомо. Ох, что-то размечталась я. Неужели права баболя? А, кстати, история с ресторана-той началась. Меня беспокоил стресс после очередного, благополучно законченного расследования. Было необходимо избавиться от ненужных теперь впечатлений. Над способом достижения этого голову ломать не хотелось, так и выпало, не самое оригинальное, но вполне эффективное, посетить какое-нибудь место не из самых злачных. Кости Чекменёв согласился составить мне компанию в это мероприятие, и место определил. Есть уютненький такой ресторанчик неподалеку от городского парка. Кормят там неплохо, блюда простые, но качественные. И знаете, что там можно заказать? Самогон. Русский пшеничный самогон. Мы с Костей его и заказали после шампанского. Подали в приплюснутом граненном графине в комплекте с солеными огурчиками. И выпили мы с кости самогончику. И сказал Костя, похрустывая огурчиком, что это не хуже Джонни Окера. А чуть позже, танцуя, выясняли мы вопрос, что это танец такой покачивающийся или напитки нами употребленные покачивающие. И нам было хорошо, и всем вокруг было очень мило. Приятно вспомнить. Может быть, вы уже считаете меня алкоголичкой? Ошибаетесь, уверяю. В тот вечер я была не у дела при деньгах. Константин вообще свободный человек, и мы отдыхали. Я сбрасывала стресс, Константин получал встряс. Вот и расслаблялись, никому не мешая. А тут на тебе самогон. «Экзотика!» И вокруг там было очень живописно. Музыканты то и дело с воодушевлением отрывали пару гнедых в ритме доброго рок-н-ролла. На танцплощадке в паузах неизменно оставалась одна и та же пара. И он, присев на корточки и уперевшись для верности руками в пол, громко целовал ей колени. Когда начиналась музыка, они уходили выпить, И поспевали назад только к концу танца, так что им никто не мешал. А за соседним столиком старичок с плоской лысиной и в великолепном смокинге осторожно катал ладонью по скатерти зеленый горошек. И мы с Костей пришли к выводу, что это он его так вытирает. И что желудок старичка не переваривает майонез. Словом... Все было здорово настолько, что осталось здорово даже после того, как возле нас возник из небытия и забвения добрый молодец с приклеенной к лицу очень вежливой полуулыбкой. Он подал мне коротенькую записочку. Что-то вроде Элла Владимировна Шубарова, владелица заведения, где вы сейчас отдыхаете просит у Татьяны Александры Ивановой встречи в удобное для нее время для консультации по конфиденциальному вопросу. Пока Костя дочитывал записочку, я уже успела согласиться. — А что? Я была не у дел. Деньги, правда, еще оставались. — Хорошо. Завтра в двенадцать, — сказала я. — Нет, пожалуй, в три. Этот, что записку принес, кладет передо мной бумажный прямоугольник с золотыми завитками. Визитка Эллы Владимировны. Где состоится встреча, позвольте узнать. Я внимательно смотрю на его портрет и медленно объясняю. «В кабинете Эллы Владимировны». Вечер мы продолжили и закончили в том же ключе. А на следующий день я сидела дома, пила кофе, и мне очень не хотелось ехать навстречу с Салой Владимировной Шубаровой. Ни к двенадцати, ни к трем. Ну к трем, правда, я была чуть бодрее, но слово было сказано, и ехать мне пришлось. Элла Владимировна оказалась женщиной лет 50-55 небольшого роста, с несколько полноватой, но хорошо сохранившейся фигурой. Почему-то ей нравились раскосые глаза, на мой взгляд, напрасно при ее русском иконописном лике. А вот голос был с трещинкой и немного грубоват как это бывает у курящих, хотя сигареты я ее так никогда и не увидела. Маячивший в ресторанных дверях швейцар, которому в пору было работать молотобойцем, проводил меня к ней после того, как я вручила ему хозяйскую визитку. Шубарова сразу отослала этого коня и хорошо сделала. Мне при нем было неуютно. Баночку туберга? Любезно проворковала хозяюшка. Видно, была в курсе нашего с Костей вчерашнего расслабления. Спасибо, лучшую чашку кофе. Кофе быстро принесли. Танечка, можно я так вас буду называть? Я приподняла брови, любезно соглашаюсь. нас о вас. И уверена, никто нам больше не поможет. Мы в отчаянном положении, а в милицию просто боимся обращаться, тем более, что мы и так уже у них на виду. Вчера, приметив вас в зале, я подумала, что это дело рук проведения и не удержалась от немедленного обращения к вам с просьбой о встрече. Как у вас со временем, Танечка? — Вот новости. Значит, есть, если я здесь. Дело в том, что этого в двух словах не изложишь. И началось. Мы с сыном живем вдвоем, неподалеку отсюда, в своем доме. Уверяю вас, Станислав — прекрасный парень, очень добрый и вежливый. Я бы сказала, даже не от мира сего, сегодняшнего. Слова грубого от него никогда не услышишь. Элла Владимировна отвернулась, прикусила губу. Что с ним случилось? проговорила я как можно мягче мы люди не бедные живем правдумеренно и станислав воспитан в таком духе излишеств в себе не позволяет ни в чем никогда и вдруг он меняется недавно мы с ним были в греции стасик очень скучал по дому дни считал до возвращения а какой счастливый был когда мы летели назад верите ли светился весь А тут, вскоре, по возвращении, начал пить. Элла Владимировна порывисто поднялась, прошла как окну в малиновых шторах, топнула ногой. Подонки! Пока что мне было интересно наблюдать за ней. Менялась она довольно искусно, но ее игре чего-то не доставало. Увлеченности, что ли, Словом, мне казалось, что переживает она не так сильно, как хочет продемонстрировать. «Какой-то грубый стал, колючий, меня избегает. Я к нему, он от меня, смотрит мимо. А когда его пьяным привезли, он ведь сам идти не мог. Я поняла, дело нешуточное. Медлить больше нельзя». Пока мы были в Греции, здесь ограбили наш дом. Поначалу я думала, что он из-за этого переживает. Он так любил отца. От мужа осталась коллекция старинного оружия. Унесли самое ценное. Стас воспринял это как надругательство над памятью. Мои побрякушки тоже пропали, но я в так не огорчилась. Хотя стоят они солидно. Там тоже было кое-что антикварное. С ним была истерика, — продолжала Элла Владимировна. Он сорвался по-настоящему впервые в жизни. Но я проявила твердость, и сын рассказал мне все. Подонки! Элла Владимировна саданула кулаком по столу, и моя чашка с недопитым кофе покатилась по полу. Стас рассказал мне, что какие-то негодяи имеют наглость ему угрожать. Если напрямую, Танечка, мадам, сжав мою руку, проникновенно сверлила меня взглядом. Кое-какими возможностями я располагаю, ну, вы понимаете, да? И защититься от всякой шпаны способна сама. Я вспомнила коня у входных дверей. Да уж. Но Стас меня убедил, и я верю ему, что обычные методы здесь неприменимы. На него клевещут, его шантажируют. Я не знаю, что это за клевета. На этот вопрос он категорически отказался отвечать. Но я знаю, чем ему угрожают. Вы специалист. Вы найдете способ выдать из него эту информацию? Интересное дело. Она говорит так, будто мы уже достигли договоренности. И сразу удаить Стасика. Бр! Как это? Эти ублюдки уверяют, что способны нанять и свидетелей и соучастников и подтасовать факты так, что самая гнусная их ложь будет выглядеть чистой правдой. Как я понимаю, Станислава хотят оклеветать поставив ему в вину совершение какого-то преступления? «Это гнусно-гнусно, Стаса! Вы подумайте только!» «Но это не так просто сделать. Эх, Танечка, мы с вами, современные люди, знаем, что в наше время деньги решают все, а располагая средствами от реализации того, что они вынесли из нашего дома...» Шубарова развела руками. «Ну, — Но это еще надо реализовать. Нет, — Нет-нет-нет, не обязательно. Можно заложить под черный нал. Это несложно. Сумма, конечно, будет меньше, чем от продажи, но ее для такого дела хватит вполне. — Хорошо, — бодро воскликнула я. — Что же конкретно грозит вашему сыну? Запусти, это публика, свой механизм в действие. Говорю только с его слов. Мадам в подтверждение собственной искренности закрыла глаза. Как минимум опорочить его честное имя, а это уже очень много, ведь мы бизнесмены. Для нас репутация — это все. А как максимум! <свы> Она вдруг перекосила рот и всхлипнула скамья подсудимых! Вот так у нас в России от Греции до Воркуты рукой подать. Чтобы переключить Аллу Владимировну со всхлипываний на что-нибудь более полезное, я попросила еще чашечку кофе. Две чашки кофе! гаркнула она, приоткрыв дверь. И за стеной что-то бухнуло, зазвенело, взвизгнуло и заурчало. Музыканты пришли, настраиваются. Кофе принесла молоденькая официантка в маленьком колпачке на взбитых волосах и в таком же маленьком передничке поверх капроновых колготок. Что-то вчера такой униформы я не замечала. Да и вообще вчера было гораздо уютнее. Старичок в смокинге горошек ел прямо со скатерти. Опять бухнуло, и ностальгии по вчерашнему вечеру прозвучали несколько аккордов из пары гнедых. Милочка! Окликнула Элла Владимировна официантку, уже взявшуюся за дверную ручку. Скажи там, чтобы прекратили, пока. Вчерашний день. Канул в лето. День сегодняшний грел душу очередной чашкой кофе и наполнял уши голосом мадам Шубаровой, о существовании которой день вчерашний и не подозревал. «Подонки!» Снова вознегодовала Элла Владимировна, шумно отхлебнула кофе и опустила занавес. Так что, Танечка, на вас вся надежда. Я задумчиво покачивала в руках чашку. Но ведь это два совершенно разных дела. Ограбление вашего дома и шантаж вашего сына. Да бог с ним с ограблением! Наживем! Я прошу оградить от клеветы Станислава. Тем более, что ограблением занимается милиция. Станислав вам сказал, какую сумму требуют вымогатели? Да, это да. 50 тысяч долларов. Я быстренько прикидываю. Это около 300 миллионов деревянных. 300 тысяч новыми. Солидно. «Предположим, я нашла бы эту сумму. А где гарантия, что, получив ее, они не потребуют еще? Что же мне ресторан продавать? с дела выходить и жить с одних баров, что ли?» «Элла Владимировна, опускаю занавесы я. Прежде чем дать ответ, мне нужно подумать». «Конечно, конечно, Танечка». К мадам вернулся весь светский лоск, на который она была способна. А в случае согласия? Условия обговорим. Улыбаюсь я не менее куртуазно. Запомните, Татьяна, говорит она мне напоследок, я лучше заплачу вам, чем этим ублюдкам. Триста тысячи? Спрашиваю я про себя. Мне это нравится. И мы, наконец, расстаемся. Когда я пересекала небольшое фойе, за спиной грянули пару гнедых в рок н рольном варианте. А конь предупредительно открыл передо мной дверь. Дело как дело, ничего выдающегося. Думала я, выруливая на своей девяточке со стоянки перед рестораном. Признаться, Элла Владимировна меня утомила. Если я все таки решу взяться за ее дело, она станет для меня клиентом. А клиент в частной детективной практике – существо особое. Он источник и информации, и беспокойства, и, наконец, денег. Предполагается, что клиент должен помогать распутывать и приводить в порядок его же дела. Если исходить из первого впечатления от Шубарова, я жду больше беспокойства, чем помощи. Словом, в своем согласии браться за дело Шубаровых я пока сомневалась. Что-то мне в нем не нравилось. Что? Оглядывая это что с разных позиций, я повернула на улицу с оживлённым движением и влилась в плотный поток машин. «Что-то же не дает мне покоя? Давай, дорогая, думай. Шубаровых грабят в их отсутствие. Раз. Станислав воспринимает это как оскорбление памяти покойного отца. Два. Наезжают на него, требуя деньги. Три. Станислав по каким-то серьезным соображениям не желает распространяться о сути дела, твердит только о последствиях. Четыре. Четыре. Вот оно. Одно из двух. Или суть такова, что матери о ней не расскажешь? Тогда это разгрязная грязь. Тут можно напридумывать много. Или у него действительно рыльцы в пуху, а перед матушкой стыдно. Тогда единственный выход — представить все клеветой. Если мы действительно имеем дело с клеветой, то я не нахожу причин, по которым Шубарову нельзя было бы исповедаться передо мной. Моя профессия, как и профессия священнослужителя, предполагает сохранение тайной исповеди. Если же Шубаров в самом деле нахреновничал так, что может сесть, и ему угрожают разоблачением его делишек, то он будет молчать. Тогда, разобравшись во всем и исполняя обязанности, возложенные на меня мадам Шубаровой, Я буду вынуждена защищать от шантажа негодяя. Вот почему мне не нравится это дело. Тут можно влезть в такое болото, что потом расхлебать его будет непросто. Отказаться? Деньги пока есть. А если Шубаров сын ангельский чист, и не дай бог с ним что-нибудь случится... Как я буду выглядеть, отказавшись? Да меня совесть сгложит. А мадам Шубарова сгложит мою репутацию, раструбив по всему Тарасу о том, как Татьяна Иванова отказала в помощь утопающим. И придется тогда краснеть и беднеть. Думай, Танечка, думай. Помнится, жил в прошлом некий буридан, и был у него осел, И поставил буридан сла между двух охапок травы точно посередине. Бедный осел постоял-постоял, да и сдох от нервов. Не мог решить, какой из равно удаленных от него охапок двинуть. Сволочь был этот буридан. Но я-то не ослица. Я хочу жить. Я извлекла из сумочки заветный мешочек из мягкой замши, осторожно выкатила из него на ладонь три двенадцатигранных кости. Теперь шутки в сторону. К гаданию я отношусь серьезно. Кости не раз помогали мне принимать решения, подавая мудрые, хотя и не всегда понятные советы. Итак, встряхнула их, глянула. Кости лежали вверх цифрами 10 плюс 20 плюс 27. Значение, дай бог памяти, вот. Близится опасная пора. Вас ожидают трудности и окружают враги. Еще раз. 4 плюс 36 плюс 17. Несмотря на трудности, дела пойдут как надо. Ну и еще, как положено. Четыре плюс восемнадцать плюс двадцать семь. Тайное всегда становится явным. Просто нет слов. Я поймала свое отражение в зеркальце заднего вида. Слегка искаженное кривизной стекла, оно выглядело все же очень недурно. — Ну что, подружка, займемся? — спросила я, подмигивая зеркальцу. А мы уже занялись, ответила, подмигнув в ответ отражение. Окей.